В годы всех оппозиции Рухимович был верным сторонником Сталина. Еще раньше близко участвовал в интригах Сталина и Ворошилова против Троцкого при обороне Царицына в годы Гражданской войны. Рухимович умер в 39 году. В той же категории относился и народный комиссар легкой промышленности Любимов, которого 7 сентября 37 года сняли с работы вместе с обоими его заместителями, по-видимому, с Любимовым, Расправились немедленно. В книге от февраля к октябрю «Москва, 57 год» сказано, что он умер в 37 году. Но на процессе Бухарина, Рыкова и других в марте 38 -го года имя любимого упоминалось в связи с Бухаринским резервным центром. К концу года, кроме Ворошилова и Кагановича, уцелело совсем немного наркомов. В дополнение к названным выше... Были арестованы нарком связи Халепский, нарком внутренней торговли Вейцер, нарком тяжелой промышленности Межлаук, нарком просвещения Бугнов, нарком юстиции Крыленко, нарком водного транспорта Янсен. Было также арестовано новое руководство Государственного банка, а потом и следующее руководство и подчиненные им служащие. Расскажем сейчас более подробно еще об одном аресте. Глава весьма деликатного наркомата Внешней торговли Розенгольц был 15 июня снят и переведен на другую работу. Тут же исчезли оба его заместителя Элява и Лагановский. Эляву расстреляли в том же 37-м году. Широкоплечий, решительный Розенгольц по национальности еврей был отличным администратором. В последние несколько лет он сумел приспособиться к новому стилю руководства. Происходил он из семьи революционеров. Рассказывая о себе на процессе Бухарина, где Розенгольц был одним из подсудимых, он говорил, «Уже в десятилетнем возрасте моя детская рука была использована для того, чтобы ночью прятать, а утром вынимать нелегальную литературу оттуда, куда не могла проникнуть рука взрослого». В большевистскую партию Розенгольц вступил еще не достигнув шестнадцатилетнего летнего возраста, в 16 лет был впервые арестован. В 17 лет он был избран делегатом на съезд партии. Во время революции Розенгольц активно действовал в Москве, а потом отличился на нескольких фронтах гражданской войны. После этого он управлял Донбассом и делал это беспощадно. После кратковременного флирта с троцкистской оппозицией Розенгольц был назначен послом в Лондон. В двадцать восьмом году он вернулся в страну и с тех пор находился на ответственной работе. Наркомом внешней торговли он был с тысяча девятьсот тридцатого года. В июньском указе тридцать седьмого года об освобождении Розенгольца от занимаемой должности его все еще называли товарищем и некоторое время не трогали. Все это было в полном согласии. С обычной практикой Сталина решение об аресте принято, снятие с поста произошло, а потом жертву на несколько месяцев оставляют на какой-нибудь маленькой должности, и несчастный не знает, в какой момент на его голову обрушится удар. Американец, живший в Москве в августе седьмого года, Рассказывает о бывшем высокопоставленном советском чиновнике, чья квартира была напротив. После освобождения от своего поста этот человек целыми днями сидел на балконе и ждал ареста. Американец, это был недавно скончавшийся Луи Фишер, писал так. Ожидание его убивало, он ждал три недели. Жена его чахла на глазах, а НКВД все наблюдала и наблюдала. И, наконец, они пришли. Некоторые вернувшиеся из лагерей после смерти Сталина утверждают, что психологические ожидания ареста было более изматывающим и разрушительным для человека, чем сам арест и последующие допросы. Ожидания человека доводили до такого состояния, что потом при допросах от него легко удавалось получить что угодно. Таким образом, часть своей работы НКВД выполнял, что называется не пошевельнув пальцем. Это, разумеется, сберегало силы и энергию сотрудников столь перегруженной работы организации. В таком положении Розенгольца оставили на много недель. В августе седьмого года он еще был на свободе и даже сделал несколько отчаянных попыток добиться приема у Сталина. Позже на суде...